Закири Эзра Роулингс приходит в чувство с ощущением, что находится он под водой и со вкусом мёда во рту, от которого першит в горле. Что ты там пил? Очень издалека слышится ему голос Мирабель, так словно она в другой комнате. Но, сморгнув, он видит её лицо прямо перед собой, совсем близко и не резко, в розовом ореоле подсвеченных сзади волос. «Что ты там пил?» — повторяет размытая подводная Мирабель. «Интересно, бывают ли русалки с розовыми волосами?» «Чай», — говорит он, — «у-страх-шу-щи-чай». «И ты что, его выпил?» — недоверчиво спрашивает Мирабель, на что Закири, как ему кажется, кивает. «Ну, тогда тебе не помешает еще глоток». Она подносит что-то к его губам, скорее всего, чашку, в которой определённо мёд. Мёд и, может быть, ещё корица с гвоздикой. Снадобье жидкое ровно настолько, чтобы оно проскользнуло в горло, на вкус похоже сразу на Рождество и на средства от кашля. Всегда зима, и никаких вне конфессиональных сезонных праздников в духе Нарнии мыслит Закерри, и снова закашливается, но потом принцесса Баблгам, <свят> нет, Мирабель, заставляет его сделать ещё глоток. «Поверить не могу, что ты выкинул такой номер». «Так она выпила первое», — возражает Закери, почти внятно и почти уже в силах возражать. «Она сама разлила чай по чашкам». «И сама выбрала ту, из которой пил ты, верно?» Закири кивает. «Яд был в чашке, не в чае. Ты всю выпил? До самого дна?» «Не помню. Кажется, нет», — неуверенно говорит он. Комната вокруг входит в фокус. Очки его на носу, ничего он их не ронял. Впечатление, что он под водой, понемногу рассеивается. Он сидит в кресле в комнате Дориана. Тот спит на кровати. А... Долгое был начинает он, но не может закончить, потому что никак не вспомнит нужного слова. В ауте несколько минут с полуслова подхватывает Мирабель. Выпей ещё. Это важно. В ауте. Без памяти. Вот оно. Память. Закери делает ещё глоток. Он не помнит, любит он мёд или нет. За его спиной звякает подъемник, и Мирабель идет проверить, что там. Поднос полон мисочек и пузырьков, и еще там сложенное полотенце и коробок спичек. «Сделай одолжение, зажги это и поставь на ночной столик», — просит Мирабель, протягивая ему спички и керамическую курильницу с ароматической свечкой. Закери осознает, что это проверка, когда пытается чиркнуть спичкой. координации ноль. Выходит только с третьей попытки. Поднося пламя спички к благовонию, Закери поневоле вспоминает те времена, когда не счесть сколько раз он проделывал это по просьбе матери. Он сосредотачивается на том, чтобы рука не тряслась, что оказывается очень непросто. Позволяет фитилю разгореться. А затем бережно задувает пламя, чтобы уголёк задымился, немедленно испустив аромат, богатый оттенками, но незнакомый. Сладкий, но мятный. Что это? спрашивает он, ставя курильницу на столик, и над кроватью поднимаются струйки дыма. Руки дрожат уже меньше, но он всё-таки садится и ещё раз пригубливает медовую смесь. А что? пожалуй, он любит мёд. Да понятия не имею, говорит Мирабель, наливает немного жидкости на маленькое полотенце и укладывает компресс на лоб Дариана. На кухне заведены свои домашние средства, и они как правило эффективны. Ты ведь знаешь про кухню, верно? Мы встречались. Благовония обычно не присылают, но тут видно случай серьёзный, говорит Мирабель. Хмурясь на клубящийся дым и оглядываясь на Дариана. И возможно, это для вас обоих. Но зачем Оле гремять отравить? Возможны два варианта. Первый вырубить тебя и отправить обратно в Вермонт, чтобы ты проснулся с лёгкой головной болью, а потом, если вдруг что-то вспомнишь, что решишь, что это был сон. А второй? А второй тебя убить. Ну, класс, отзывается Закери. А это что, противоядие? Да. И не попадался мне ещё яд, который оно не смогло бы нейтрализовать. Тебе ведь уже лучше, правда? Да, только всё ещё немного туманно, говорит Закери. Слушай, ты сказал, он как-то пытался убить тебя? Ну, у него не вышло, говорит Мирабель, и прежде чем Закери успевает попросить её рассказать поподробнее, Раздаётся стук в открытую дверь. Закири ожидает увидеть хранителя, но на пороге с озабоченным видом стоит девушка примерно его лет. Ясноглазая, невысокая, с тёмными волосами, заплетёнными в косы, которые обрамляют её лицо, но сзади просто распущены. Одета она в цвета слоновой кости, вариант рясы хранителя. Чуть более простой, с замысловатой вышивкой белым по манжетам, подолу и воротнику. Вопросительно глянув на Закири, Анна поворачивается к Мирабель и поднимает левую руку, держа её сначала ладонью в бок, а затем плоско, ладонью вверх. Без всякого перевода Закири знает, что её интересует, что тут вообще происходит. У нас были приключения, Раим, говорит Мирабель, И девушка хмурится. Настоящие приключения с дерзким спасением, оковыми, чаем и пожаром. Ещё 2/3 из нас отравлены. Кстати, познакомимся. Это Закери. Закери, это Райм. В знак приветствия Закери прикладывает два пальца к губам и склоняет голову, догадываясь, что девушка должна быть служительницей, и помнит этот жест из сладостных печалей. Проделав это, он сразу впадает в сомнение, не скороспел ли его ума заключение. Но глаза Раим загораются, а морщинка между её бровей исчезает. Прижав ладонь к груди, она ответно склоняет голову. Хм. Похоже, вы прекрасно поладите, замечает Мирабель, с любопытством взглянув на Закири, и снова обращается к Дариану. С махом руки она заставляет благовонный дымок подлететь ближе. Завитки его следуют движением её пальцев и плывут вдоль руки. «У вас с Райм есть кое-что общее», — говорит она Закери. Райм ещё ребёнком нашла нарисованную дверь, но она открыла её. Когда это было, Райм? Лет восемь назад? Райм качает головой и показывает две растопыренные ладони. «Ну вот, из-за тебя я чувствую себя старой», — улыбается Мирабель. «И вы ни разу не возвращались домой?» — спрашивает Закери, и тут же жалеет, что спросил, потому что свет в лице Райм гаснет, но извиниться не успевает. Мирабель перебивает его. «У тебя все в порядке, Райм?» — спрашивает она. Райм снова жестикулирует, и на этот раз Закери не поспевает за ней. Порхание пальцев перетекает с одной руки на другую. Что бы это ни значило, Мирабель, кажется, понимает. «Да, у меня это есть», — говорит она и поворачивается к Закери. «Извини нас, Эзра, нам нужно ненадолго уйти. Если он не проснётся к тому времени, как погаснет свеча, зажги ещё одну, ладно? Я скоро вернусь». «Конечно», — говорит он. Мирабель выходит следом за раем из комнаты, подхватив со стула свою сумку. Закери пытается вспомнить, выглядела ли сумка раньше так, словно в ней лежит что-то тяжелое и большое. Но сумка и Мирабель с ней исчезают быстрее, чем он успевает приглядеться. Оставшись наедине с Дарианом, Закери от нечего делать наблюдает, как плавает по комнате дымок. Кружится над подошками, поднимается к потолку. Он пытается повторить тот изящный колдовской жест, которым Мирабель направляла поток куда ей нужно, но дым вместо того спиралью поднимается вверх по его руке, обволакивает голову и плечо. Плечо к стать больше не болит, и он не помнит, когда боль прекратилась. Он наклоняется, чтобы поправить компресс на лбу Диана и замечает, что у того две верхние пуговицы на рубашке расстёгнуты. Мирабель расстегнула их должна быть, чтобы ему было легче дышать. Закери туда обратно перемещается взглядом от струек дыма к распахнутому воротнику Диана, и наконец любопытство берёт верх. В сущности это нарушение личного пространства. Хотя подумаешь, речь всего лишь о том, чтобы расстегнуть ещё одну пуговицу. И всё-таки он колеблется, расстёгивая её, гадает, что Дариан сказал бы в ответ на оправдание вроде: "Я искал твой меч". Но меча на груди Дариана нет, что удивляет и разочаровывает одновременно. Строго говоря, Закери интересовало скорее, как меч вообще выглядит, а не то, есть он там или нет. Пуговицы столь дерско расстёгнутые, позволяет разглядеть дополнительно ещё несколько дюймов мускулистой груди, покрытой изрядным количеством волос и несколькими синяками. Но татуировки нет как нет, и ничто не указывает на то, что Дариан страж. Может ли быть, что этот обычай забыт, замещён серебряными мечами-подвесками, подобными тому, что у него за кери под свитер? И череда вопросов: насколько сладостные печали правдивы, сколько там вымысла и сколько того, что было так, как описано, но теперь со временем изменилось. Застёгивая пуговицу, Закире замечает, что хотя меча нет, есть некоторый след чернильного рисунка выше к плечу. Похоже это край татуировки, покрывающей спину и шею, но понять можно только то, что это что-то ветвистое. Он размышляет о том, где проходит грань между тем, когда присматриваешь за человеком без чувств, и тем, когда наблюдаешь за спящим. И решает, что, пожалуй, приличней будет почитать книгу. На кухне ему, наверное, приготовят что-нибудь выпить. Однако же пить почему-то совершенно не хочется. Да и есть тоже, хотя, казалось бы, должно хотеться. Закери встаёт со стула, с удовлетворением отмечая, что расплывчатое ощущение, словно ты под водой, прошло. Находит свои сумки там, где Мирабель их бросила у двери, и понимает, что вы соединился наконец со своим телефоном. Вынимает его. Батарея, что неудивительно, мертва. Хотя вряд ли в любом случае здесь был бы сигнал. Отложив телефон, достает из второй сумки книгу сказок в коричневом кожаном переплете. Закерий возвращается к стулу у кровати и берется за чтение. Он на середине истории про владельца заснеженного постоялого двора, которое так увлекает, что он почти что слышит вой ветра, когда замечает вдруг, что ароматическая свеча догорела. Он кладет книгу на ночной столик и зажигает другую свечу. Да и мог её стелиться над книгой. «По крайней мере, твоя книга при тебе, а моей при мне нет», — замечает он вслух. Он думает, не выпить ли что-нибудь, хотя бы стакан воды, чтобы избавиться от привкуса мёда во рту, и направляется к кухонному подъёмнику, чтобы послать записку. Берётся за ручку и слышит позади себя голос Дориана, сонный... Но ясный. Твою я сунул тебя в пальто.